Эпизод 15. Сьюн с подозрением глянула на меня. «Ну и что это за знакомый такой? И почему он должен нам помогать? У тебя есть знакомый в гнездовье? Ты за час успел обзавестись друзьями?» «Я обаятельный», — девушка закатила глаза. «Да ты просто милашка, когда убегаешь от погони. Все сразу хотят с тобой дружить». «Того парня я встретил еще в Атласе», — быстро рассказал я, не обращая внимания на ее сарказм. Его зовут Тью, он работает на рынке, лавочник. Он тогда спас мою шкуру, а я спас его шкуру. Короче говоря, мы взаимовыгодно спасли шкуры друг друга. Он тогда отгрыз от меня немного мяса и принял псевдообраз Киранобу, ну и... Сьюн ткнула меня указательным пальцем в грудь. «Что он сделал?» Отгрыз. «Нет, что он потом сделал?» Принял псевдообраз. «Ты подружился с полумагом?» От ужаса рот юн открылся сам собой. «Ну, не совсем подружился. Вообще-то я собирался его убить, но пришлось отпустить. Это ведь он рассказал мне много чего про гнездовье. Если бы не его информация, я бы вряд ли сюда попал, как и ты. Он из касты Уотов, а тот, кто заведует общественной канцелярией Дуевеля, тоже принадлежит к касте Уотов». «Его зовут Зефас. Он-то мне и нужен. Как я понял, полумаги из разных каст не особо поддерживают друг с другом отношения и общаются только в круге своей касты. Это значит, что Уот должен хорошо знать другого Уота. То есть Тью должен знать Зефаса, потому что они оба Уоты. Так понятно?» Сьюн поморщила нос. «Я не хочу обращаться к полумагу. Он же знает, что ты Киронобу. Он сразу сдаст тебя охране. Твою замечательную персону ненавидят все отбросы. Они разорвут тебя на части, если поймут, кто к ним пожаловал. Она могла бы этого не говорить. Я и так прекрасно все понимал. Но другого способа найти Зифаса в этом огромном городе у меня все равно не было. В канцелярию просто так не попасть. Только с помощью Зефаса, который и в Барсап проведет, и нужные бумаги отыщет в своем архиве. Главное — сделать так, чтобы он отказаться не мог. «Нам нужно добраться до Южного рынка», — добавил я. «Делегация будет вести переговоры до захода солнца. Потом устроят перерыв. Переговоры возобновятся завтра утром и продлятся до полудня. В полдень Дуевель должен будет поставить магам печати, которые позволят им пройти через охрану на стенах. Так что у нас есть примерно 27 часов, чтобы все сделать». Девушка скептически поджала губы. «А как ты собираешься выйти из гнездовья? Плащ Валькири теперь не работает». «Плащ мне больше и не нужен, но я кое о чем с Фантеем договорился». с Юн поползли на лоб. Фантея здесь? И чем он тебе поможет?» «Скажу позже. Не хочу раньше времени тебя радовать». После слова «радовать» она поморщилась и оглядела мою одежду. Ну так идти нельзя». «Твоя форма изорвана и вся в крови». Пока она это говорила, я уже распаковывал первый мешок с бельем, которых тут было завались. Запустив руку внутрь, я вытянул штаны, потом куртку, потом рубашку, потом платье, гольфы, пояс, плащ, кожаные сапоги, опять рубашку, опять платье. Все разных цветов, прямо как в цирке. Да и маловато мне будет эта одежда. Киро это шмотки мертвоедов!» — покачала головой сюн «Ты для них велик». «Но есть же у них толстяки». «На мертвечине особо не растолстеешь». Сьюн сегодня сыпала шутками, только смеяться не хотелось. Глядя на меня, она принялась изучать одежду в другом мешке, но вытащила все то же самое, что уже было у меня — рубашки, штаны, пояса, платья. И тут меня осенило. Я вывалил одежду из мешка и внимательно оглядел кучу. Первыми нашел серые штаны, более-менее приемлемого размера. Наверняка их хозяин считался гигантом среди мертвоедов. После этого отыскал поношенные кожаные сапоги, а точнее сказать, сапожки. Ну, прямо умилительное зрелище. Нашел платье зеленого цвета, два кожаных ремня и, наконец, черное пальто побольше. Сьюн наблюдала, как я роюсь в горе шмоток и опять закатывала глаза. «Ну и зачем тебе это?» «Кое-что воспроизведу из памяти». Честно говоря, когда я это делал, то по коже бегали неприятные мурашки, но ничего другого не оставалось. Сначала я отрезал кинжалом голенище от кожаных сапог, затем распорол зеленое платье, сделав из него широкий и длинный лоскут, после чего отрезал у пальто рукава, ворот и пуговицы. Подготовив все вещи, я начал раздеваться. Быстро стянул ботинки и носки, снял окровавленные и разорванные штаны, ремень с оружием, вытащил из потайных карманов очки от Фантея, два мешочка со смолами, одну мензурку с зеленым ядом и одну синюю таблетку убийцы цвета, сбросил китель и рубашку. В итоге остался в одних трусах и бандане, поэтому в полной мере ощутил на себе холод здешнего климата. В это время Юн не сводила с меня глаз, водя взглядом по всему телу. «Киро, никогда бы не подумала, что на тебе столько шрамов. Раньше их так много не было». Нашла же, чем меня приободрить. Первым делом я натянул на себя штаны. «Ну да, тесноватые и короткие, но это ничего. Сейчас будет получше». Ухватив одну штанину, я разорвал ее сбоку и снизу. Вторую подпортил примерно так же, Затем измазал их пылью с пола. Оглядел результат. Хм, вроде похоже. Закончив со штанами, я натянул на себя пальто без рукавов. Получился жилет. Тоже терпимо. Жилет повязал зеленым лоскутом. Теперь это кушак. Вполне ничего. Остались наручи. Я взял голенища сапог и надел на руки, прикрыв их от запястья почти до локтей, перевязал кожаными ремнями, закрепил и застегнул. Глядя на эти самодельные наручи, я вдруг отчетливо осознал, что именно их и видел во сне Лючи. Насчет другой одежды я не был уверен, но вот эти наручи это точно были они, те самые, в которых мне предстояло умереть. Я сжал кулаки и еще раз их оглядел. Видимо, с Юн почувствовала мое волнение. Кира, все в порядке? Твое сердце так сильно бьется. Я опустил руки и изобразил спокойствие. «Ну как, я похож на Арда? «Примерно такую одежду носят некоторые арды. Фонте изображал их именно так. Это низшая каста полумагов. Слуги, носильщики, грузчики на рынке. Не хватает только туфель, поэтому придется идти босиком. Но, думаю, никто не заметит разницы. На ардов здесь не обращают внимания». Они самые многочисленные полумаги, но самые слабые. Даже псионные ловушки делать не умеют и принимать псевдообразы. По крайней мере, так написано в книге про темных отбросов. Сьюн нахмурилась. «Возможно, ты похож на Арда, не знаю». Она подошла ко мне вплотную и провела ладонью по моей бандане, дернув за края платка. «А что делать с головой?» «А вот с головой проблема». Сьюн усмехнулась то, что у тебя с головой проблема, я знаю, но вот что с волосами делать? Шутка, ну просто умереть со смеху. Придется все-таки сбрить, ответил я. Поможешь? Здесь есть мыло, вода у входа в бочках, есть острое лезвие. Я взял один из кинжалов, брошенных на пол вместе с ремнем. Мне это не нравится, нахмурилась Юн. Мне это тоже не нравилось, но других вариантов я не нашел хотя мысли все время возвращались к сну лючи в нем я был с волосами и это несоответствие меня настораживало когда ты знаешь свое будущее то игнорировать его уже не получается У меня возникло две нехороших догадки того почему в будущем я все же остался с волосами либо сбрить их просто не получилось либо мне кто-то помешал также имелась крохотная надежда что люча ошиблась и ее сон, Всего лишь сон. Быстро нашарив кусок мыла на полке, я бросил его с юн, а сам бесшумно направился к выходу, приоткрыл двери, встал как вкопанный. Меня прошиб холодный пот, а кинжал моментально пошел в ход. Я замахнулся, но так и не смог ударить. Что-то внутри остановило мою руку. Прямо с порога, внутрь склада заглядывало существо с большими глазами и невинным лицом, Умилительная до инфаркта. В голубой шапочке, теплом костюме, отороченном мехом иглокожего волка, а, скорее всего, волчонка, и маленьких кожаных ботинках. На поясе существа висел криптонный кинжал, тоже маленький, аккурат под размер хозяина. Оно стояло, замерев на месте, держа в руках пустую корзину из-под белья и рассматривало меня. В глазах маленького создания страха я не заметил. Это был детеныш мертвоеда, кажется, девочка. Такая крошечная и хрупкая, что можно было переломить ей шею одним пальцем. Макушкой она едва ли доставала мне даже до середины бедра. Девочка бежать не собиралась, а наоборот все с большим интересом меня разглядывала. Мою странную одежду и бандану, которая однозначно давала понять, что я тот самый сбежавший лач. Дизельтил Выдала она тихо, будто не обратив внимания, что мой кинжал до сих пор занесен над ее головой и целится прямо в висок. Я медленно наклонился ниже, нависнув над детенышем мертвоеда, как гора, и посмотрел в его огромные блестящие глаза. — Ты ее убить собираешься? — вдруг прозвучал голос Юн у меня в голове. — На мой счет, не волнуйся. Она меня не видела. Я успела использовать живое скрытие. Стою прямо за твоей спиной. На мордашке девчонки тем временем появилось сочувствие. Она поставила корзину на пол и отодвинула ее ногой в бок. Ты голодный. Кусать хочешь, да? Черт возьми, кто бы знал, какая борьба сейчас происходила в моей голове. Девчонку нужно было убрать прямо сейчас. Но если ее убить, то на меня ополчится весь район мертвоедов. А если не убить, то эта умилительная крошка заверещит и выдаст меня через несколько секунд а потом, возможно, с удовольствием откусит что-нибудь от моего трупа. Чтобы не открывать рот и не демонстрировать зубы, я медленно кивнул ей. «Осень голодный!» — переспросила девочка. Я снова кивнул, при этом не опуская кинжала, а продолжая целиться в маленькую голову в голубой шапке. «Кира, это все равно мертвоед, хоть и маленький», — опять заговорила Сьюн. «Помнишь, как ты резал их в юбрионе? У них один инстинкт». Есть мертвечину, запасать ее и размножаться. «Вряд ли они будут есть полумагов, особенно в гнездовье. А она думает, что я полумаг», — ответил я, не спуская с девочки глаз. Из книги «По темным расам» я помнил, что мертвоеды не агрессивны, если не голодны, и если не исполняют приказ убивать, как было в Юбрионе. Девочка бесстрашно шагнула ближе в темень склада и прикрыла за собой дверь. Я выпрямился... Нахмурился и опустил нож. А существо вдруг приложило указательный палец к губам и повернуло голову в сторону мешков. «Голодный!» — полушепотом повторила она. «Все, что маленькая тварь сделала потом, я вообще не ожидал». Молниеносным движением руки она метнула свой крошечный кинжал в один из мешков. Клинок вошел в бок мешка, а заодно пригвоздил к нему мышь. Та даже пискнуть не успела, как пала жертвой мертвоеда. Со счастливой улыбкой девчонка бросилась к мешку, выдернула кинжал вместе с мышью и принесла мне, как на шампуре. «На, скусай!» Она сдернула добычу сострия ножа и потрясла дохлой мышью за хвост. «Они вкусные!» Я вытянул ладонь, приняв угощение. «Еще теплое, с кровью. Аппетитно, ничего не скажешь». Это осчастливило девчонку еще больше, и она совсем осмелела. «Я Мару, а ты?» Я показал пальцем на свой рот и покачал головой. «Ты не умеешь говорить?» Еще один кивок в ответ. «Бедненький, тебе отрезали язык». Мару показала пальцем на мой импровизированный жилет. «Это пальто соседа из семейства Паду. Оно не подойдет». Потом девчонка уставилась на мои и ноги. «Холодно, да?» И снова я кивнул. «Ну надо же, Кира, ты ей понравился», — удивилась Юн. Твое обаяние работает, даже когда ты молчишь и киваешь. Знала бы она, сколько мертвоедов ты убил». Девочка задумалась, уткнув остриё кинжала себя в ладонь и покрутив им. И тут мысль озарила ее детскую физиономию. «Надеюсь, мысль свалить отсюда и забыть обо мне». Скусив вкусную мысль. Бросив это, она прошмыгнула к выходу, плотно закрыла за собой дверь и исчезла на улице. «Ну какого ж хрена!» — шепнул я себе под нос. Ладонь, что все это время сжимала рукоять кинжала, вспотела так, что стала скользкой. «Ты ее отпустил?» — констатировала Сьюн странным тоном, положив руку мне на плечо. «Порой ты бываешь не так жесток». Она убрала живое скрытие и снова стала видимой. Отшвырнув дохлую мышь в угол, я быстро сгреб одежду охранника Ладча в пустой мешок, забрал плащ, который Сьюн успела скинуть на пол, и собрал с пола мешочки со смолой, мензурку с ядом и очки. Из оружия я прихватил только один кинжал вместе с ножными, сунул его под жилет и заткнул за кушак сбоку. Меч и еще один кинжал пришлось оставить, как и плащ Валькири. Их предстояло уничтожить. В этот момент дверь в склад опять приоткрылась. Вошла Мару, но, лучше сказать, ввалилась. Она появилась спиной вперед, а за собой девчонка тащила охапку грязного белья. Пока Мару возилась у порога, Сьюн успела спрятаться за стеллажом с полками. «Ну вот», — объявила девчонка, обернувшись. «Ты же дизельтил, и тебе все это подойдет. Это из соседнего склада папиной плачечной». «Плачечная, лучше и не скажешь. От злости уже хотелось тут хорошенько всплакнуть». Мару бережно положила одежду на пол. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, «Мне, как всегда, не повезло. Зайди я в соседний склад, то не пришлось бы возиться с мелкой одеждой мертвоедов». Мару притащила мне шмотки вполне нормальных размеров. «Папа обстилывает еще несколько галгунов и нескольких таких, как ты» сказала она не без гордости. «Они то печальные и голодные. А ты уже скусал мыс?» Пока девочка радовалась тому, что я скусал мыс, я разобрал белье. Воняло от шмоток смачно. Их успели затаскать и испачкать в угольной пыли, прежде чем отдать в стирку мертвоеду. Это была одежда полумага, судя по виду, именно арда. Серые штаны с подкладкой — Теплый черный жилет, довольно длинный, до середины бедра, широкий зеленый кушак и такого же цвета перчатки. Старые тканевые туфли с обмоткой до щиколоток и платок, похожий на те, что носили латчи, только черного цвета и без нашивного герба Дуевеля. Обычный кусок прохудившейся ткани с оборванными краями. Не было тут только кожаных наручей, их в стирку не отдали. Когда я все это увидел, то внутри похолодело. Вот оно. Это была именно та самая одежда, которую я видел на себе во сне Люче. Точь в точь. Надевать ее не хотелось, но другой одежды все равно не имелось. Это лучше, чем носить то, что не прошло проверку даже детенышам мертвоедов. Мару во все глаза пялилась на меня, пока я переодевался. В итоге пришлось жестом попросить ее отвернуться. Она повернулась лицом к двери и послушно простояла так около минуты. За это время я успел сменить одну бандану на другую, переодеть штаны, обвязаться кушаком и растолкать по одежде смолы и яды. Когда я надевал перчатки и туфли, те оказались чуть туговатые, Мару опять повернулась ко мне. «Можно я скажу папе?» Я замотал головой. «Нет, конечно». «А может, ты хоть и смысл? Я улыбнулся и снова покачал головой. Тогда Мару протянула мне свою крошечную ладонь. «Приходи потом в гости. Иси семейство Тафлу. Иси Мару Тафлу. Я быстро выласту, и когда ты пледешь, то буду завзлостлая». «А ведь точно. Я читал, что мертвоеды растут и стареют быстро. У них год идет за три человеческих. Мы пожали руки, я еще раз кивнул Мару и жестом показал на себя» после чего махнул в сторону выхода. Девчонка растянула губы в радостной улыбке. — Ты хочешь знать, где тут такие язык, как ты? В такой-за одежде? Куда идти? Я закивал. Уверен, я не был таким понятливым в ее годы. — Такие язык, как ты, работают в котельной, — ответила Мару. — Там еще красивых осликов в телеске заплегают. Мимо не пройдешь Она серьезно посмотрела мне в глаза и добавила напоследок. — Я про тебя никому не скажу, — дизелтил, — потому что я когда-нибудь от полумагов тоже сбегу, как ты. Полумаги плохие, но ты — нет. — Наверное, потому что я не полумаг, — мысленно ответил я. Мару вышла из склада, помахав мне ладонью. Я выждал несколько секунд, забрал все лишние вещи — плащ, окровавленную одежду латча, мечкин, жал и отошел за мешки с бельем. Перед уходом надо было кое-что сделать, чтобы не оставлять следов пребывания мага из Атласа. Сьюн, — обратился я к Ратнику телепатически, — присмотри за дверью, я надену доспех на полминуты. — Прямо тут наденешь? — Нужно уничтожить все, что я не смогу взять с собой. Просто спрятать тут вещи слишком рискованно. Этим я подставлю магов, а я не хочу никого подставлять. На это Сьюн не нашла, что возразить. Уже в углу за мешками я бросил вещи себе под ноги и приложил пальцы правой руки к запястью левой. Доспех облепил меня за долю секунды. Чёрт, я и забыл, как это больно. Конечно, не настолько больно, как в первый раз, но все же. Средний драконий доспех пепла поменял мое тело. Хруст костей отозвался по всему скелету, мышцы напряглись и вздулись мощью. Я размял шею, хрустнув позвонками, а затем приступил к главному. Одну за другой взял вещи в раскаленных до красна перчатках. Именно они уничтожили все, что лежало у моих ног, стоило лишь захотеть это уничтожить. Плащ валькирии, форма охранника, изуродованная одежда мертвоедов и ножны из-под оружия все истлело в пепел прямо на моих глазах. Сложнее было с оружием. Сначала оно долго раскалялось, затем металл все же покорился — Обмяк и постепенно тоже истлел, рассыпавшись, как сгоревшая бумага. Перчатки не давали пламени, только тление, но и оно уничтожило все, что я хотел уничтожить. Эх, если бы точно так же испепелить все препятствия на моем пути. Покинув склад семейства Тафлу, я отправился в ту сторону, куда указала девочка. Шел по узким переулкам, в тенях домов, но старался двигаться спокойно, без паники, будто спешу утром на работу, а не спасаюсь от погони. Мне нужна была котельная и некие красивые ослики. Глазами я искал трубы и дым. Они обнаружились чуть дальше, через квартал, и я поспешил туда. По дороге мне встретилась пара семейств мертвоедов, несколько горгунов и сильф, но никто не обратил на меня внимания. Ну идет какой-то арт, грязный и измотанный. Что тут интересного? Для пущей убедительности я опустил голову и плечи. Никто не связывал меня с тем сбежавшим Латчем, потому что он, как всем уже было известно, убегал с сильным ранением ноги и плеча. Я же шел ровно и не истекал кровью. Правда, у меня осталось всего четыре часа действия яда, убивающего цвет. Потом мои глаза опять станут обычными, а новую таблетку можно будет выпить только завтра утром, «Иначе я рискую просто сдохнуть. Хотя причины сдохнуть и без яда тут легко отыщутся». Я склонил голову и прошептал, обращаясь к медальону. «Сьюн, напомни мне насчет глаз через четыре часа. Я могу забыть». Медальон нагрелся и снова стал холодным. Моего ратника со мной не было. Сьюн пережидала в каскадах, потому что навык живого скрытия работал всего несколько минут а я не хотел, чтобы ратника случайно заметили. Со мной оставалось только ее райфу. До котельной я добрался минут за пятнадцать, и за это время в полной мере ощутил, что такое быть ардом. Их и вправду не считали тут за нормальных существ. Это было заметно по брезгливым взглядам прохожих. Так, грязь под ногами. При этом все пользовались их трудом. Подойдя к котельной ближе, я остановился на другой стороне улицы за углом здания и сделал вид, что завязываю обмотки на туфлях. Присел, а сам принялся быстро считывать обстановку. Мне нужны были те самые красивые ослики, о которых упоминала Мару. Что ж, этих осликов я увидел чуть дальше, у куч с углем, на заднем дворе котельной. Это были монстры малого круга, крупные и уродливые вепри с клыками и ослиными ушами. Похоже, крошка Мару по-своему понимала слово «красивый». Там же, на заднем дворе, работали и полумаги-арды. Усыпанные угольной пылью, они загружали телеги, ловко орудая лопатами, а извозчики, такие же арды, один за другим отъезжали от котельной. Ушастые вепри, в упряжки, тащили телеги с углем, цокая копытами по брусчатке улиц Гнездовья. Наверняка и на рынок они уголь отсюда возили. Я приметил и еще кое-что. Несколько телег стояли пустыми, без кучеров, а вепри, опустив клыкастые головы, были привязаны к забору, видимо, отдыхали или ждали своей очереди. Я направился прямо к ним. Вепри поначалу заволновались, учуяв незнакомый и непривычный запах, но я тут же воспользовался оковами воли. Мне, магу четвертой высоты, подчинить монстров малого круга не составило труда, причем сразу нескольких ближайших. Я отвязал монстров, устроился на место извозчика и взялся за поводье. Упряжкой управлять я не умел, но все так же продолжал пользоваться оковами воли. Оба, впряженных в телегу вепря, послушно повезли меня туда, куда надо. Я развернул телегу и подъехал к кучам с углем. Арды не обратили внимания на еще одну повозку. Они лишь махали лопатами и в полголоса переговаривались между собой. Тема для болтовни сегодня у всех была одна. — Ага, и еще паршивые маги нам мир предлагают. — Пусть лучше сдохнут, вот и будет мир. — Дуевель прикажет их прирезать. — Нет, Дуевель — великий вождь, он держит слово. Если сказал, что отпустит, значит отпустит. «Дуевель, может, и держит слово, а вот насчет пилигрима не уверен. Он парень не промах, прирежет и плевать на слово дуевеля. Он вообще-то на трон претендует». «Тихо ты, Собер. Хочешь плите отхватить, тупой арт? Пилигрим всего лишь помощник вождя, но править будет старший сын дуевеля. Вождь никогда не допустит смены правящего рода Абилайо, как бы пилигрим не лез из кожи». «Говорят...» Сильфы сильно напуганы сообщением творцов об ураганах и каком-то безумном маге Нимонде, который их устроит. Сильфы вечно тревожатся или кого-нибудь ненавидят. Женщины. Что с них взять? Но от этих магов можно ждать чего угодно. Твари они и есть твари. Дуевель никогда не пойдет на мир с магами. С такими тварями не может быть мира. Нет, Собер. Тот Ниман совсем другой. Его остальные маги боятся. Говорят, что те, кто примкнут к нему, те и выживут в ураганах. В этот момент настала очередь моей телеги. Арды наполнили кузов углем за считанные минуты, даже на меня не посмотрев и продолжая болтовню. Ну а я повел вепри вдоль заднего двора к воротам, чтобы выбраться на улицу. Сначала ехал за остальными телегами, держа их в поле зрения но те свернули на северо-восток, в сторону района Сильф, а мне нужно было на юг. Я поехал прямо и еще и скорости прибавил. вепре перешли на легкий бег, потянули телегу быстрее, и все бы ничего, но трижды пришлось сворачивать с центральной дороги в переулки, когда путь всем повозкам преграждал выставленный отряд из охраны. Я молился, чтобы не встретить полумага Унара и других лачей, которые наверняка успели запомнить мое лицо. С другой стороны, они должны были проверять сейчас западный околоток района Мертвоедов и кладбище. Именно туда Сьюн увела преследователей. Несколько раз я заезжал в тупики и останавливался, чтобы сориентироваться и припомнить карту. В конце концов, пришлось воспользоваться одноразовым воспоминанием. Еще в школе я запомнил пять рисунков Фантея, Среди них запечатлел и общую карту гнездовья. Именно она и была мне сейчас нужна. И Сен Леосу прошептал я заклинание, которому научила меня Триш. В памяти тут же вспыхнул рисунок, будто мои глаза смотрели на него прямо сейчас. Я быстро отыскал центральные дороги, пробежался по схемам взглядом и сразу понял, в каком месте свернул не туда. Вот и первый рисунок использован. Выстроив маршрут в голове, я отправился дальше. Еще минут двадцать ве привезли меня окольными путями до развилки. Тут расходились дороги на порт, дворец и рынок. Я продолжил движение в сторону рынка. Никто не обращал внимания на телегу с углем и арда-извозчика. От развилки до места я добирался около 40 минут. Времени у меня оставалось все меньше, но чем дальше я ехал, тем отчетливее ощущалась близость рынка. Воздух полнился запахами жареной еды и специй, голосами, криками, стуком, скрежетом и ровным шумом. Наконец, моя телега выехала на площадь, где начинался южный рынок. Тут и вправду можно было легко затеряться. Столько темных отбросов на квадратный метр я не видел никогда. Мертвоеды целыми семьями сновали между рядами и прилавками. Тут же ходили прилично одетые сильфы и горгуны в армейской форме попадались на глаза и полумаги, в основном арды. Они перетаскивали мешки с крупой, развешивали мясные туши, рубили головы птицам, чистили шкуры и чучела иглокожих волков на выставках, раскладывали обувь, одежду, украшения, нехитрую мебель. Арды грузили и разгружали телеги, убирали мусор, мыли доски прилавков, подметали площадь, подносили и уносили товары, Подавали еду, прислуживали продавцам, прислуживали покупателям. Короче говоря, чего они только не делали. Я направил телегу вдоль площади. Теперь предстояло отыскать в этом хаосе своего старого знакомого. Первым делом я пристроил повозку. Направил вепри к краю площади, к невысокому частоколу, и, тщательно привязав к нему монстров, отошел подальше, после чего убрал с них оковы воли. Вепри замотали головами, утробно захрюкали. Только я был уже далеко. Подойдя к первому попавшемуся прилавку, я спросил у продавца Гаргуна. В этот момент он пытался впарить пару неказистых носков из шерсти, проходящей мимо Сильфи, но та лишь нос поморщила. «Мне нужен Тью. Где его лавка?» Задавая вопрос, я почесал нос, прикрывая ладонью зубы. Кто? – рыкнул Гаргун. «Тью?» «Это какой именно тю, Который вчера умер? Или который месяц назад разорился? Или которого жена бросила? Или который избил мертвояда до полусмерти и пойман охраной? Или который пьет уже три дня? Или у которого сувениры хреново продаются, потому что сувениры всегда хреново продаются? Или который... Который полумаг, он уот, перебил я его». «Так бы сразу и сказал, тупой Арт». Гаргун махнул лапищей себе за спину. «Вот ю там! Девяносто восьмой ряд!» «Это у него сувениры?» Гаргун усмехнулся. «Нет, болван, уж лучше сувениры, чем как у тю. Он целый год где-то пропадал, а теперь вернулся и пытается забрать назад свою лавку, а заодно и свою жену, которая больше ему не жена. Она ж его похоронила и спуталась с другим уотом, А тот оказался не промах, усыновил детей тю и заодно его лавку загреб. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Гаргун захохотал жутким ухающим смехом, ну а я поспешил слиться с толпой. Мне было глубоко плевать, какие у тю проблемы, потому что еще одной проблемой у него вот-вот станет больше. Моему появлению он вряд ли обрадуется. Да и радовать его в мои планы не входило.